«Шестерых начальников кафедры пересидело. Столько лекций, пособий и монографий по криминологии за это время напечатала, что знаю предмет лучше их всех», — она вотнула головой в сторону кабинетов, — «вместе взятых». «Думаете, я не знаю, почему каждый из них в список литературы свои правки вносит? И почему же?»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 «Это я должна заявку писать на бумагу, по инстанциям с этой заявкой носиться, высунув язык, все подписи собрать, снабженцам отдать и ждать, пока они закупят и привезут». Настя сочувственно покивала. Она прониклась с трудностями лаборантки Ларисы, но еще больше авансом пожалела себя. «Если здесь действительно такие тщеславные ученые, то ей придется, ой, как нелегко».